За первый час путешествия я отчасти успокоился. По дороге не встретилось ничего необычного или угрожающего. Дорога извивалась меж невысоких холмиков, в лесу никто не выл, не орал и не ухал. Птицы-животных я видел всего три раза. Обычная серенькая пташка с зеленым хвостиком, такие живут на большинстве заселенных людьми планет, непонятный бурый зверек, смахивающий на миниатюрного медвежонка и самый настоящий кролик. Именно появление кролика, выскочившего у меня из-под ног, окончательно убедило. Цивилизация этого отдаленного мира, несомненно, связана с Землей. Они реконструировали или восстановили по биологическим образцам фауну, погибшей столетия назад прародины. Но как все-таки люди здесь оказались? Самая реалистичная версия оставалась неизменной. Авария, подобная той, что постигла эквилибриум. Корабль просто выскочил из пространства лабиринта в универсальной точке выхода. Всего-то и делов, как говорится. нетика был осторожен в оценках, хотя и признавал, что моя убежденность имеет под собой веские основания. И.Р. предпочитал собрать побольше информации и уже потом делать выводы. Спешить пока не стоит. Путь внезапно преградила речка. Прозрачная, мелководная и неширокая. Шагов 10 от берега до берега. Моста предусмотрено не было. Проложившие дорогу люди наверняка преодолевали ее вброд. «Природа здесь сказочная», — сказал я, остановившись. «Жаль скупаться нельзя. Речушка-то едва по колено». Пейзаж и впрямь был замечательный. Белый кварцевый песок, валуны, заводь поодаль украшена крупными желтыми цветами, окруженными плавающими на воде овальными листьями. Лес за речкой, однако, был совсем другим. Папоротники и лиственные деревья исчезли. Их сменили вымахавшие на полтора десятка метров в высоту гиганты с темно-зеленой хвоей, корявый кустарник с крошечными с ноготок листиками и синими ягодами, залежи бурелома и вьющиеся на ветру клочья не то паутины, не то колонии микроорганизмов. Мрачноватое зрелище. Неопознанная воздушная цель справа 16 градусов. Нэтика отвлек меня от созерцания пейзажа тревожной скороговоркой. «Повернись! У меня нет визуального контакта!» На слова «воздушная цель» я едва не среагировал в старой доброй армейской традиции. Благодаря вчерашней атаке на челнок и после такого предупреждения следовало падать носом в землю и ползти в ближайшее укрытие. Вот хотя бы под ту корягу. Я машинально развернулся, взглянул и застыл, раскрыв рот. Сомнений в том, что цель умело летать, не было. Над речкой медленно плыло буро-песочное сферическое нечто диаметром в метр или около того. Техническое устройство или искусственный летательный аппарат оно напоминало меньше всего. Неттика это мигом подтвердил, определив. Живое существо. Означенное существо перемещалось на высоте человеческого роста. Летело неторопливо. будто воздушный шарик в безветренную погоду, точно следуя вдоль русла и не приближаясь к берегам. Я старался не двигаться. Кто знает, что можно ожидать от этого пузыря. По ближайшему рассмотрению оказалось, что непонятная тварь больше всего напоминает кожаный мешок. Шкура в складках, полно бугроков и наростов, среди которых выделяются три наиболее крупных, заканчивающихся пунцовыми глазками. Все правильно, это на самом деле глаза. Темный зрачок отлично заметен. Заметив меня, летучая дива остановилась, на неровной поверхности сферы образовалась длинная трещина, и я с легким ужасом понял, что это был рот, за которым скрывались одинаковые треугольные зубы, смыкавшиеся друг с другом, словно зубчики-шестеренки. По челью затрепетали и вытянулись вперед тоненькие отростки-тентакли. Меня словно бы обнюхивали, изучали. Несколько секунд спустя Пузырь потерял интерес к человеку, преспокойно отправился дальше вниз по течению реки и вскоре исчез из виду. "Зубище видел?" выдохнул, спросил я у Унытика. "Видел. Неприятно. И интересно, как оно летает. По-моему, пора заводить реестр вопросов, на которые заведомо нет ответов. Признаться, мне стало не по себе. Привыкай. Кстати, Можешь умыться и наполнить пустую бутылочку. Неизвестно, когда мы снова встретим реку или родник. Только для начала положи ПМК в воду. Хочу сделать анализ. Вскоре Неттика сообщил, что вода самая обычная. Никаких отравляющих веществ, тяжелых металлов или радиоактивных элементов. Присутствует некоторое количество микроорганизмов и простейших, но они безопасны. Следовательно, мыться и пить воду можно. Я устроил привал на 40 минут. Поплескался на мелководье, поднимая фонтан-брызг. Понаблюдал за еще двумя летающими кожаными мешками. Эти вообще не обратили на меня внимания. И заключил, что странные животные предпочитают порхать исключительно над речкой. Неттика тотчас сделал вывод, что пузыри или охотятся на рыбу, хотя рыбы в реке я не заметил, или... Или это охрана района крепости, предположил Иер. Искусственно выведенные живые существа... предназначенный для наблюдения за территорией и устрашения, а возможно и уничтожения непрошенных гостей. Да, но в таком случае почему пузыри не напали на меня? Ты шел оттуда, а не туда, с невозможной логичностью ответил Метик. Не вздрагивай, это всего лишь гипотезы и допущение Между прочим, звезда окажется в зените, то есть наступит полдень через 2 часа 17 минут. А мы не преодолели и десятой части пути. Я оделся, совершенно по родственному похлопал по корпусу ПМК, будто желая поощрить верного помощника, и запрыгал по камушкам, форсируя речку. Не додумался, что можно просто закатать штаны, взять в руки ботинки и перейти поток вброд. Чищобы за рекой производили не самое лучшее впечатление. Во-первых... Идти вдоль дороги на расстоянии 3-5 метров от нее стало почти невозможно. Много поваленных стволов и упавших на землю сухих веток. Встречаются заросли трубочников, от которых исходит дурманищий сладковатый запах. Великое множество разноцветных грибов. Деревья покрыты пятнами лишайника и растениями-паразитами. Воздух затхлый и застоявшийся. Постоянно слышен скрип и щелчки. Вроде бы обычные лесные звуки. сейчас кажущиеся неприятными и опасными. На куртку налипла паутина вперемешку с мелким мусором. Мне надоело ежеминутно запинаться, и я решил, что не будет ничего страшного, если дальнейший путь пройдет по дороге, а не по бурелому. Меньше риск переломать ноги. На этом участке тракт выглядел неухоженным и заброшенным. Колья поросла травой, но завалов не было. За дорогой кто-то прислеживал и убирал рухнувшие деревья. Некоторые бревна, валявшиеся у обочины, оказались распилены. Я нарочно посмотрел. Выходит, цивилизация добралась и до этого захолустья. «Гиб мир демензе!» Требовательный голосок раздался по левую руку. Я споткнулся, чуть не упал от неожиданности и автоматически потянулся за пистолетом. Неттика издал звук, похожий на изумленное «ох». Говорили на немецком языке с непередаваемо архаичным произношением. и прицокиванием, словно мелких камушков рот набрав. Это был кто угодно, но только не человек. Крошечное, с локоть живое существо сидело на высокой кочке у края дороги и сверлило меня взглядом маленьких карих глазок. «Дай монетку!» — повторил Карлик. Я его отлично понимал, несмотря на странный выговор. Русский и немецкий языки в содружестве знают все и каждый. «Даш?» — скажу, как обойти ловушки хёхлиха «Хехлих?» Я был настолько потрясен, что вступил в абсурдный разговор, не задумываясь. — Это что такое? — Ни что, а кто, — насупившись сказал малыш и умолк. Других объяснений не последовало. — Приблизительный перевод — пещерник, — встрял нетика Тот, кто живет в пещере. Пауза затянулась. Прямо передо мной находился персонаж древней сказки. Лесовик лесовиком. Ростом мне по колено. Морщинистая личика, серая оборотка, облачен в сотканное из тонкой соломки немыслимое одеяние. На голове зеленая шапочка, в правой ручке ветка, играющая роль посоха. Он весьма походил на обычных людей, но тем не менее у меня появилось твердое мнение о нечеловеческом происхождении недомерка. в осени не из-за его невеликих размеров. Чуждость угадывалась сразу, ощущалась на подсознательном уровне. Резкого отторжения лесовичок не вызывал, однако я никак не мог заставить себя уверовать в наше с ним родство, даже крайне отдаленное. Может быть это и есть представитель цивилизации, зародившийся непосредственно на этой планете? Почему тогда он разговаривает на хорошо знакомом мне языке? Или аборигены постоянно общаются с людьми? Наверняка так и есть. Меня лесовик ничуть не боится, а следовательно раньше встречал человека и не считает его опасным. вихрь подобных мыслей пронесся в моей голове за считанные мгновения но понимание происходящего не добавил скажите зачем карлику монетка тем более что денег у меня нет все расчеты в развитых мирах содружества осуществляются без использования наличных окончательно вымерших столетия назад «Дай ему что-нибудь прошипел нетика по-русски крити это ведь первый прямой контакт с разумным существом я порылся в карманах где завалялось немного мелких вещиц. Два сменных чипа для имплантантов, лазерное перо, идентификационная карточка станции Хаган, складной нож, инструмент примитивный, но всегда необходимый. Есть! Круглый сувенирный брелок с цепочкой мне достался на сириус центре в качестве бесплатного приложения к грузу от фирмы Alker, производившей терраформационную технику. Подарили в офисе после заключения контракта на перевозку контейнеров с оборудованием в миры протектората. Блестящий золотистый медальон с эмблемой в виде грифона подойдет как нельзя лучше. «Возьми!» — я протянул брелок Лешаку. Тот вытянул ручку с миниатюрными пальчиками, принял безделушку, спрятал ее в складку с соломенного одеяния и выкроил на физиономии некое подобие довольной улыбки. «Хочешь вернуться домой целым?» «По дороге не иди», — пропищал карлик. «Дальше плохо, много злого. хёхлих конь-брехун, кровососы, плакальщики. Их много разных. Убьют». «Почему?» — недоумевающе выдавил я, сосредоточившись на ключевом слове «убьют» и почти не обратив внимания на диковинных плакальщиков и прочую нечисть. «Таким, как ты, нельзя тут появляться», — категорично заявил лесовик. Только вашим неживым слугам. Разве не знаешь? Это все знают. Неживые слуги? Повторил я, тщетно пытаясь догадаться, что это значило. Хорошо. Куда нужно идти? В сторону восхода. Малыш кивнул на восток в лес. Обходи ямины с водой. Голоса не слушай. На красное не смотри. Поспешишь, к вечеру выберешься. Пока. карлик соскользнул с кочки и не оборачиваясь заковылял прочь к лесу я утер рукавом взмокшее лицо мнение соображения версии подал голос нетика я лишь выматерился давай обойдемся без непереводимых идиом высказывайся по моему это этот антропоморф нес полнейшую чепуху антропоморф «Изящное определение. Задумайся. Мы встретили аборигена, обладающего разумом, сходным с нашим. Он предупредил о вероятной угрозе и вел себя доброжелательно. Рациональный вывод. Его стоит послушаться». «Чего послушаться? Не смотреть на красное? Я вижу кругом только зеленое, бурое и серое». «Полагаю, в лесу можно встретить окрашенный в красный цвет живой или неживой объект, представляющий угрозу для человека», – сказал нетика. «Отбрось эмоции и сомнения. Это существо являлось очень маленьким и выглядело неспособным к обороне против более крупных и сильных хищников наподобие того, что напал на тебя ночью. Для выживания ему необходим комплекс знаний обо всех опасностях, подстерегающих в ареале обитания». «Проще говорить не можешь?» Поморщился я, усаживаясь на бревну и переводя дух. «Могу, конечно. Если такой малыш не будет осторожен и внимателен, его убьют и съедят. На заре вашей цивилизации у людей тоже были естественные враги. Хищники других биологических видов. Антропоморф не показался мне вершиной разумности. Вел себя как ребенок. Отрывистая речь, упрощенные мотивации». Следовательно, спасти от недугов его могут только хитрость, скрытность и точное представление о том, чего следует избегать. Теперь понял? Хорошо, допустим. Но почему ты относишься к нему будто к животному? Да потому что законы природы, пищевые цепочки и схемы охотник-жертва неизменны во всех мирах, где углеродная жизнь развивалась по типу Дарвин. Ты тоже животное? Но разумная. Участник трофической сети, которая может стать жертвой гетеротрофа второго-третьего порядка. Чего? Ты опять? Тебя могут запросто сожрать. Так доступнее? Более чем. Значит, послушаемся доброго карлика и пойдем точно на восток. Мы ничего не знаем про экосистему этой планеты, за исключением одного факта. Ее обитатели обладают странными, практически невероятными свойствами, не наблюдающимися ни у одного известного на сегодняшний день живого организма. Достаточно вспомнить оборотня или летучего пузыря. Оборотня? Я призадумался. Очень точное определение. Но ведь оборотни бывают только в сказках. Правильно. а мешок с тремя глазами и зубастым ртом не может летать. К истории с карликом объяснение подобрать проще. Предположим, что это деградировавшая весть человеческого рода. Пример реэволюции или мутации. Ох, чует мое сердце, мы влипли так влипли, что... Не причитай, не поможешь. Я помогу держать точное направление. Считай, что я у тебя штатный штурман. «Остальные правила запомнил?» «Идти быстро, не приближаться к водоемам и объектам красного цвета, на странные голоса внимания не обращать, смотреть в оба глаза», — отчеканил я. Молодец. «Молодец! Значительно лучше!» Оказалось, что завалы и бурелом находились только возле дороги, с которой я повернул налево в гущу леса. Десять минут пришлось петлять вокруг настоящих баррикад из трухлявых бревен и участков непроходимого подлеска. Затем двигаться стало значительно легче. Появились небольшие открытые лужайки, на одной из которых росли красные цветы. Я послушно обошел поляну стороной, хотя никакой угрозы не чувствовал. Неттика заявил, что пыльца цветов может оказаться ядовитой, отсюда и предупреждение карлика. Становилось жарко и душно, ветра совсем не было, царившая вокруг тишина угнетала, ни тебе поющих птиц, ни жужжащих насекомых. Впрочем, с насекомыми, точнее, с шлинистоногими, я столкнулся почти сразу. Краем глаза, заметив движение, я обернулся и узрел паука, невообразимых размеров, медленно ползущего вверх по стволу дерева. Черный, как смоль паучина, с напоминающим человеческий череп белым рисунком на брюшке, по счастью, не обратил на меня никакого внимания. А я постарался как можно быстрее исчезнуть. Каждая лапа паука была длиной в метр, не меньше. тико не переиминул заметить, что такой монстр вполне способен разделаться с крупным млекопитающим. И если пауков переростков в лесу много, то смотреть надо не в оба глаза, а во все восемь. Я щел каламбур неудачным, а искусственный разум перенастроил сенсоры ПмК на обнаружение любых форм жизни, крупнее полевой мыши. Нашим главным приоритетом стала осторожность, помноженная на внимательность. В Воронку наполненную мутной зеленоватой водой, Я обнаружил на седьмом километре пути. Вышел прямиком на берег идеально круглого озерца, со всех сторон окруженного лесом. По гладкой поверхности плавали клочья тины. У берега валялись полусгнившие ветки. Неприятно пахло разложением и прелой травой. «Назад!» — скомандовал Метика. «Причем быстро. Да. Детектор движения регистрирует множественные сигналы». Привыкнув к тому, что ИР зря стращать не будет, я попятился и рванул прочь. «Очень вовремя, надо сказать!» С противным звуком из глубин ямены вылетели полупрозрачные нити с неким подобием небольшого гарпуна на оконичье. Два острия вонзились в толстый ствол совсем рядом с моим плечом, породив фонтан щепок. Я инстинктивно упал на четвереньки и пополз в сторону. Ход был достаточно разумный, поскольку гарпуны целили в туловище и в голову. Лишь метров через пятьдесят Нэтика призвал меня остановиться. Опасность миновала. Поверхность озера бурлила. Я это отлично видел, просвет между деревьями. Первое впечатление – садок со змеями или взбесившийся спрут. Множество беспорядочно извивающихся скользких щупалец. На конце каждого – шарообразное утолщение, из которого и выбрасывались стекловидные тросики с зазубренным гарпуном. «Вот это!» «Совершенно точно эндемичный вид», — тоном знатока ксенобиологии сказал нетика «Аналогов в мирах Содружества нет. Сделай описание и можешь смело рассчитывать на премию от Комитета Сената по исследованиям чужой жизни». «Катись, ты знаешь куда?» — пролепетал я, наблюдая, как поверхность вскипевшего водоема успокаивается. «Встречу карлика в следующий раз, скажу спасибо и подарю сотню брелков». Уберег. Видишь? А ты не хотел верить. По моим оценкам, масса озерного обитателя приближается к Тони. Очень крупное животное, которое вдобавок способно отлично маскироваться. Я сумел зарегистрировать его присутствие только когда монстр начал двигаться и изготовился к атаке. Нам повезло. Не нам, а мне. Нам. Если бы зверь утащил тебя в озеро... ПМК тоже оказался бы в его желудке. Если ты полагаешь, что мне нравится перспектива провести вечность в брюхе какого-то болотного ксеноморфа, то ты глубоко ошибаешься. Эгоистичная скотина. Никаких возражений. Эгоизм присущ всем разумным существам. Поднимайся, надо идти дальше. Необходимо как можно быстрее покинуть опасную зону. Помнишь слова карлика? Таким, как ты, нельзя тут появляться. Я убежден. Территория вокруг крепости недаром обнесена сетью ловушек и насыщена странными хищниками. Те ребята, которые выслали штурмовики и уничтожили наш челнок, имеют серьезные основания что-то скрывать. Искусственная экосфера? Ты это хочешь сказать? Не знаю. Дело в том, что очень крупный хищник, наподобие урода из озера, должен быть хищником активным. то есть передвигаться, искать жертв, охотиться. В противном случае он умрет от голода. А этот сидит и ждет, пока к его обиталищу кто-либо приблизится. вспомнить мы не встретили в лесу большого количества животных, которые могут служить ему пищей. Ненормальное поведение. Скорее всего, это страж. Охранник, уничтожающий искателей приключений, осмелившихся проникнуть в запретный район. Обычно он спит... Но едва к озеру подходит человек, мгновенно просыпается. Остальное ты видел. Только не говори, что это искусственно выведенный организм. Кому нужно создавать таких чудовищ, вместо того, чтобы пользоваться простенькой и безотказной оборонительной техникой? Повторяю для глухих. Не знаю. Лишь выстраиваю приемлемую теорию. Пошли, только время тянем. Если для Неттика понятие «время» являлось абстракцией, искусственный разум бессмертен, информационный пакет ИР будет существовать до тех пор, пока не вредим носитель, на который он записан, то с человеком все гораздо сложнее. Люди имеют неприятное свойство уставать, им хочется пить и есть, они страдают от жары и могут натереть ноги. Я с ранней юности не преодолевал такие большие расстояния пешку К шести вечера я протопал больше 30 километров и окончательно выдався. На пути попалось еще несколько воронок. Я благоразумно обходил их стороной. Дважды слышались голоса. Тихое жалобное лепетание на незнакомом языке, похожее на призыв о помощи. Неттика сразу определил, что мне ничего не чудилось. Никаких галлюцинаций. И Эр тоже фиксировал звуковые волны и определил местонахождение их источника. Дешифровать сигнал не получилось. однако нетика пока не терял надежды я предпочел никуда не сворачивать и любопытство не проявлять после приключения у озера слова лесовичка уже не казались чепухой предупрежден значит вооружен солнце клонилось к закату когда лес внезапно расступился я выбрался на опушку и увидел зеленую холмистую равнину с рощицами и перелесками отдаленной горной грядой на юге и и настоящими обработанными полями вдали. Полями, разделенными на квадраты, хлипкими изгородями из деревянных жердей. «По-моему, пришли», — убежденно сказал Неттика. «Больше того, мы здесь не одни. Взгляни правее. Расстояние 746 метров. Там человек». «Где?» — я приставил ладонь ко лбу и прищурился. «Далековато, тебе не кажется?» У меня нет настолько чувствительных сенсоров. «Поставил бы имплант», — ответил искусственный разум. «Стоит дешево, а польза колоссальная. Предпочитаешь спрятаться или пойдешь знакомиться?» «Спрятаться?» Я с неприязнью покосился на возвышавшуюся позади темную стену негостеприимного леса. «Откровенно говоря, надоело. Я устал, хочу поесть. Не таблеток, а нормальной человеческой пищи». И скоро попросту засну на ходу. Рискнем? Рискни! Ну ты и зануда!»